эпилог. Солнце палило с самого утра. Он сощурился, стирая пот со лба рукавом расстегнутой рубашки и установил очередное полено на колоду. Найдя трещину в торце распиленного бревна, мужчина повернул его так, чтобы удар топора пришелся по ней. Со старого забора, со звонким щебетанием снялась небольшая стайка птиц, проносясь над тяжелыми головами золотых подсолнухов. Он услышал, как звякнула ручка железного ведра, опущенного на верхнюю ступеньку крыльца. Мужчина улыбнулся, продолжая работу. Вернулась. Он скучал. «Гриш, попей холодненького!» Светловолосая молодая женщина протянула ему кувшин с водой. Он вонзил топор в колоду, вытирая руки о штаны, и принял кувшин, подмигивая жене. Затем стал пить, обливаясь холодной колодезной водой. Женщина склонила голову на бок, наблюдая за ним. Вымочил всю рубашку. В его мокрой груди прилип маленький крест, особенный какой-то, исписанный непонятными мелкими буквами. Она спрашивала его, что они значат, ведь обычно на крестах пишут «Спаси и сохрани», но муж отвечал, что примерно это и написано на языке его народа.